Глава четвёртая Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, проскользнув под его руками, державшими под нос. «Тю-тю-тю!» — -тю", предостерегающе произнёс он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, борча усы. «Вот проказница!» Эммочка между тем спряталась от него за стол, присяп на корточки. «Книжку читаете», — заметил Родион, светясь добротой. «Дело хорошее». Цинцинат, не поднимая глаз со страницы, издал мычание «Утвердительный ямб». Но глаза уже не брали строчек. Родион, исполнив нехитрые свои обязанности, тряпкой погнав расплясавшуюся в луче пыли, накормив паука, удалился. Эмочка все еще на корточках, но чуть вольнее, чуть покачиваясь, как на ресорах, скрестив голые пушистые руки, полуоткрыв розовый рот и моргая длинными, бледными, как бы даже седыми ресницами, смотрела поверх стола на дверь. Уже знакомое движение. Быстро первыми попавшимися пальцами отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Ценцината, который отложил книжку и ждал, что будет дальше. — Ушел? — сказал Ценцинат. Она встала с корточек, но еще согбенная смотрела на дверь. Была смущена. Не знала, что предпринять. Вдруг Аскалевс, сверкнув балеринными икрами, бросилась к двери, разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух. Ценцинат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что двенадцать. «А меня...»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 И опять выправляюсь про себя улыбнулась, а затем хмуро, как на низкое солнце, взглянула на Цинцинната, продолжая сползать. По всему судя, это было дикое и беспокойное дитя. «Неужели?» «Тебе не жалко меня?» — сказал Цинциннат. «Невозможно».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 Она, как поднятая вихрем, вскочила с пола и, опять кинувшись к двери, застучала в нее не ладонями, а скорее пятками рук. Ее распушенные шелковисто-бледные волосы кончались длинными буклями. «Будь ты взрослый», — подумал Ценцинат, — «будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности».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 уже подготавлявшими полет. Родион Бурча-Бринча тяжело за нею последовал. «Постойте!» — крикнул Сенцинат. «Я кончил все книги! Принесите мне опять каталог!» «Книги!» — сердито усмехнулся Родион и подчеркнутой звучностью запер за собой дверь.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 Черного шерстяного одеяла Пенка на шоколаде Взять в самом центре двумя пальцами И сдернуть целиком с поверхности Уже не плоский покров, А сморщенную коричневую юбочку. Он едва тепл под ней, Сладковатый, стоячий. Три гринка в черепаховых подпаленных Кружок масла с вензелем директора. Какая тоска, Ценценат! Сколько крошек в постели! Погревав, поохав, похрустев всеми составами Он встал с койки,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 Упиваясь всеми соблазнами круга, Жизнь довертелась до такого головокружения, Что земля ушла из-под ног, И, поскользнувшись, упав, Ослабев от тошноты и томности, Сказать ли, очутившись как бы в другом измерении, Да, вещество постарело, угасло, Мало что уцелело от легендарных времен. две 3 машины, два 3 фонтана. И никому не было жаль прошлого. Да и самое понятие прошлого сделалось другим.